Пошёл Василий по Волхреке, А идет Василий по Волхреке, По той Волховой по улице, Завидели добрые молодцы. А его дружина, хоробрая, Молода Василия Буслаева, У ясных соколов крылья отросли. У них-то молодцев в думушки прибыла. Молодой Василий Буслаевич Пришел-то молодцам на выручку, Со теми мужиками новгородскими Он дерется, бьется день до вечера. А уж мужики покори леса, Покори леса и помири леса. Понесли они записи крепкие К матерой вдове Амелфи Тимофеевне, Насыпали чашу чистого серебра, А другую чашу красного золота Пришли ко двору дворянскому, Бьют челом поклоняются государыня матушка принимайте дорогие подарочки а уими свое чадо милое, молодого василья со дружиою а и рады мы платить на всякий год по 3000 и На всякий год будем тебе носить С хлебников по хлебику, С калашников по калачику, С молодиц повенечная, С девиц повалешная, Со всех людей соремесленных Оприч попов и дьяконов. Тепоры матера вдова Мелфа Тимофеевна Посылала девушку-чернавушку привести Василья со дружиною. Пошла та девушка-чернавушка, бежавший то девка запыхалась а нельзя пройти девки по улице что полтеи по улице валяются тех мужиков новогогородских прибежала девушка чернавушка сохватила василия за белые руки А стала ему рассказывать, и мужики пришли новогородские, Принесли они дорогие подарочки и принесли записи заручные Ко твоей, сударыне-матушке, к матерой вдове амелфи Тимофеевне. Повела девка Василия со дружиною на тот на широкий двор, Привела ты их к зелену вину, а сели они молодцы во единый круг. Выпили ведь по чарочке зелена вина Сотого у разу молодецкого От мужиков новгородских. Скричат тут ребята зычным голосом. У мота и у пьяницы, У младого Буслаевича Не упита, не уедена, В красне хорошо не ухожена, От цветного платья не уношена, А увечья навек залезена. И повел их Василий обедать и к матерой вдове Амелфи Тимофеевне. В те поры мужики новогородские приносили василью подарочки, вдруг сто тысячи. И затем у них мировая пошла, а и мужики новогородские покорились и сами поклонились.